Чернышов сразу же вмешался в разговор. «Не позорь нашу армию и дальше, Перовский!» Ступая по мягкому песку манежа, к ним неслышно приблизился горбоносый карлик Нестельроде, который с ужасным еврейско-немецким акцентом сделал Перовскому политический выговор. «Вы, генерал...» произвели уже все, чтобы Россия потеряла в Хиве остатки авторитета могучей воинской державы. Хива, ладно, нам до ее пусты нет никакого дела, но что скажет Англия? Британский лев уже рассержен вами, а это, не скрою, это опасно. «Ладно, Перовский», — сказал Николай I, беря его за локоть и отводя в сторону. «Я дам тебе денег, сколько хочешь». Оставь Оренбург и поезжай за границу. Ты сам жаловался на больную грудь. Хотя экспедиция на Хиву была строго засекречена, англичане пронюхали о ее целях. Оказывается, пока русские шли на Хиву со стороны Оренбурга, англичане тоже двигались на Хиву от Афганистана. Обеспокоенные действиями Перовского, британцы уговаривали хана не раздражать впредь русских понапрасну, иначе они повадятся ходить на Хиву до тех пор, пока не разворотят его престол. Хан выслушал английских послов, но кто они такие, чего ради беспокоиться о его светлости, он так и не понял. Хивинский историк агахи записал, что англичане – это одно из русских племен – живущие к северу от России, и прибыли они в Хиву лишь за тем, чтобы выразить свою преданность его величеству хану. Дикость несусветная. В литературе есть указание, что англичане сами уплатили хану выкуп за русских пленных, иначе хан не соглашался отпустить их из рабства. Англичанам было выгодно, чтобы хан на время присмирел в своем оазисе. В воротах Ивы раскрылись. Вышел из них караван с русскими невольниками. В далекий путь на родину им выдали от щедрот хана по верблюду и по мешку муки на двух человек. Известие об этом караване произвело в Оренбурге небывалое волнение. Жители города строили павильон для почетной встречи. Всюду жарили, пекли и парили угощения. Загодя все горожане вышли в степь. Очевидец встречи пишет. Их били в хиве кнутами, Держали в клоповниках без пищи, Оставляя на произвол ужасным насекомым. Глубокие шрамы на плечах и спине Свидетельствовали об истязаниях несчастных. Некоторые были уже с выколотыми глазами И, возвратясь на родину, Уже не могли видеть ее, а только рыдали. Измученные, сбежалостно оскорбленной честью женщины Были ужасны. Душа кипела отмщением. Было тут много слез, радости и трагизма. Одна старуха в изможденном старце узнала своего мужа, который молодым и красивым унтер-офицером запропал в рабстве Хивинском. Пожилая казачка пригорюнясь долго смотрела на рослого мужчину в мусульманской чалме, не умевшего говорить по-русски, и вдруг кинулась к нему с воплем, «Тимошенька, да это ж ведь ты!» Мать узнала своего сына, похищенного из станицы Ильинской, еще маленьким ребенком. Как это ни странно, хивинская экспедиция все-таки достигла главной своей цели. Хива малость притихла казача уже не боялись играть на околицах станиц. Через песчаные барханы плыли в зное русские караваны с товарами Нижегородской и Ирбитской ярмарок. На тюках с русскими цветастыми ситцами сидели бравые ребята-приказчики и, держа на коленях готовые к бою нарезные штуцеры, посматривали в душное безлюдье. Оренбургом после Перовского управлял замечательный человек Майкл. Генерал-лейтенант Владимир Афанасьевич Обручев, потомство которого прославлено в нашей советской науке. Скромник, в и в холод не вылезавший из солдатской шинели, Обручев хиву не беспокоил. Он с умом окружал ее крепостями на реке тургае ныне город Тургай, на реке Иргизе, ныне город Иргиз, В 1848 году русские, как следует, взялись за научное освоение Аральского моря. Экспедицию возглавлял знаменитый мореплаватель Бутаков. В работе гидрографов участвовал и ссыльный поэт Тарас Шевченко.